Соседи ее, граф и графиня Юбер де Бревиль, носили одно из стариннейших и знатнейших нормандских имен. Граф, пожилой дворянин с величественной осанкой, старался ухищрениями костюму подчеркнуть свое природное сходство с королем Генрихом IV, от которого, согласно лесному фамильному преданию, забеременела некая дама Бревиль а муж ее по всему поводу получил графский титул и губернаторство. Граф Юбер, коллега господина Каррелла Мадонна по Генеральному совету, представлял орлеонистскую партию департамента. История его женитьбы на дочери мелкого нанского судовладельца навсегда осталась загадкой. Но так как графиня обладала величественными манерами, принимала лучше всех, и даже слыла забывшую возлюбленную одного из сыновей Луи Филиппа, вся знать ухаживала за нею, и ее салон считался первым в департаменте, единственным, где сохранилась еще старинная любезность, и попасть в который было нелегко. Имущество Бревилий, целиком состоявшее из недвижимости, приносило, по слухам, 500 тысяч ливров годового дохода. Эти шесть персон занимали глубину кареты и олицетворяли богатый, уверенный в себе и могущественный слой общества, слой людей влиятельных, верных религии и твердым устоем. По странной случайности, все женщины разместились на одной скамье, и рядом с графиней сидели две монахини, перебиравшие длинные четки и шептавшие «Патер и аве. Одна из них была пожилая, с изрытым оспой и лицом, словно в нее некогда в упор выстрелили картечью. У другой, очень тщедушной, было красивое болезненное лицо и чехотошная грудь, которую терзала та всепоглощающая вера, что создает мученица фанатичек. Всеобщее внимание привлекали мужчина и женщина, сидевшие против монахинь. Мужчина был хорошо известный Корнюде. Демократ, пугало всех почтенных людей. Целых двадцать лет окунал он свою длинную рыжую бороду в пивные кружки всех демократических кафе. Он прокутил со своими собратьями и друзьями довольно большое состояние, полученное от отца, бывшего кондитера, и с нетерпением ждал установления республики, чтобы получить, наконец, место, заслуженное столькими революционными возлияниями. 4 сентября, быть может, в результате чьей-нибудь шутки, он почел себя назначенным на должность префекта. Но когда он вздумал вступить в исполнение своих обязанностей, писари, оказавшиеся единственными хозяевами префектуры, не пожелали его признать, и ему пришлось ретироваться. Будучи, в общем, добрым малым, безобидным и услужливым, он с необычайным рвением принялся за организацию обороны. Под его руководством в полях вырыли волчьи ямы, в соседних лесах вырубили все молодые деревца и все дороги усеяли западнями. Удовлетворенный принятыми мерами, он с приближением врага поспешно отступил к городу. Теперь он полагал, что гораздо больше пользы принесет в Гавре, где также необходимо будет рыть траншеи. Женщина Из числа так называемых особ легкого поведения славилась своей преждевременной полнотой, которая стижала ей прозвище пышка. Маленькая, вся кругленькая, заплывшая жиром, с пухлыми пальцами, перетянутыми в суставах на подобии связки коротеньких сосисок, слоснящейся и натянутой кожей, с необъятной грудью, выдававшейся под платьем, она была еще аппетитна и за нею немало увивались, до такой степени радовала взор и ее свежесть. Лицо ее походило на румяное яблоко, на готовый распуститься бутон пиона. Вверху выделялись два великолепных черных глаза, осененных длинными густыми ресницами, благодаря которым глаза казались еще темнее, а внизу прелестный маленький влажный рот с мелкими блестящими зубками созданной для поцелуя. Кроме того, она, по слухам, отличалась еще многими неоценимыми достоинствами. Как только ее узнали, между порядочными женщинами началось шушукание слова девка, «срамота» были произнесены столь внятным шепотом, что пышка подняла голову. Она окинула своих спутников таким вызывающим и дерзким взглядом что тотчас же наступила полнейшая тишина, и все потупились, исключая Луазо, который игриво посматривал на нее. Скоро, однако, разговор между тремя дамами возобновился. Присутствие такого сорта девицы неожиданно сблизило, почти подружило их. Добродетельные супруги почувствовали необходимость объединиться перед лицом этой бесстыжей продажной твари ведь любовь законная всегда относится свысока к своей свободной сестре. Трое мужчин, которых в присутствии Корнюде тоже сближал инстинкт консерваторов, говорили о деньгах, и в тоне их чувствовалось презрение к беднякам. Граф Юбер рассказывал об уроне, причиненном ему пруссаками, о больших убытках, связанных с покражей скота и гибелью урожая, но в словах его сквозила уверенность вельможа и миллионера, которого такой ущерб мог стеснить самое большее на год. Господин Каррелла Мадон, весьма сведущий в положении хлопчатобумажной промышленности, заблаговременно заботился перевести в Англию 600 тысяч франков, запасной капиталец, прибереженный им на всякий случай. Что касается Луазо, то он ухитрился продать французскому интенданству весь запас дешевых вин, хранившихся в его подвалах, так что государство было должно ему огромную сумму, которую он и надеялся получить в Гаври. И они все трое обменивались беглыми дружелюбными взглядами. Несмотря на разницу в общественном положении, они чувствовали себя собратьями по богатству, членами великой франкмасонской ложи, объединяющей всех собственников, всех тех, у кого в карманах звенит золото. Дилижанс двигался так медленно, что к десяти часам утра не проехал и четырех лье. Три раза мужчинам пришлось на подъемах вылезать и идти в гору пешком. Пассажиры начали волноваться, так как завтракать предполагалось в Тотте, а теперь уже не было надежды добраться туда раньше ночи. Каждый выглядывал в окно, надеясь увидеть, какой-нибудь придорожный трактирчик, как вдруг карета застряла в сугробе и потребовалось целых два часа, чтобы вызволить ее оттуда. Голод усиливался, мутил рассудок, а на пути не попадалось ни единой харчевни, ни единого кабачка, потому что приближение пруссаков и отход голодных французских войск нагнали страх на владельцев всех торговых заведений. Мужчины бегали за съестным на фермы встречавшиеся на дороге, но они могли купить там даже хлеба, так как недоверчивый крестьянин скрывал свои припасы из страха перед голодными солдатами, которые силой отнимали все, что попадалось им на глаза. Около часу пополудни Луазо сообщил, что чувствует в желудке положительно невыносимую пустоту. Все давно уже страдали не меньше его. Жестокий, все возраставший голод отбил всякую охоту к разговорам. Время от времени кто-нибудь из пассажиров начинал зевать. Его примеру почти тотчас же следовал другой, и, соответственно, своему характеру, воспитанности, общественному положению, каждый поочередно открывал рот, кто шумом, кто беззвучно, быстро заслоняя рукой зияющее отверстие, из которого валил пар. Пышка несколько раз наклонялась, словно отыскивая что-то под своими юбками. Но, пробыв мгновение в нерешительности, она взглядывала на соседей, затем снова спокойно выпрямлялась. У всех были бледные напряженные лица. Луазо заявил, что уплатил бы за маленький окрачок тысячу франков. Его жена сделала протестующие движения, но потом успокоилась. Разговоры о выброшенных зря деньгах Всегда причиняли ей настоящие страдания. Она даже не понимала шуток на этот счет. — В самом деле мне что-то не по себе, — молвил граф. — Как это я не позаботился о провизии? Каждый мысленно упрекал себя в том же. Однако у Корнюде оказалась целая фляжка рома. Он предложил его желающим. Все холодно отказались. Один только Луазо согласился отхлебнуть глоток, и, возвращая фляжку, поблагодарил. А ведь хорошо, греет и заглушает голод. Алкоголь привел его в хорошее настроение, и он предложил поступить, как на корабле, о котором поется в песенке, съесть самого жирного из путешественников. Благовоспитанные особы были шокированы этим косвенным намеком на пышку. Господину Луазоне ответили. Один Корнюдэ улыбнулся. Монахи не перестали бормотать молитвы и, запрятав руки в широкие рукава, сидели, не двигаясь, упорно не поднимая глаз, и, несомненно, принимали как испытание, неспосланную им небесами муку. Наконец, часа в три, когда вокруг была бесконечная равнина без единой деревушки, пышка проворно нагнулась и вытащила из-под скамьи большую корзинку, прикрытую белой салфеткой. Сначала она вынула оттуда фаянсовую тарелочку и серебряный стаканчик, потом объемистую миску, где застыли в желе два цыпленка, разрезанные на куски. В корзине виднелись еще другие вкусные вещи, завернутые в бумагу: пироги, фрукты, лакомства и прочее снедь, запасенные с таким расчетом, чтобы питаться три дня, не притрагиваясь к трактирной еде. Между свертками и провизией выглядывало четыре бутылочных горлышка. Пышка взяла крылышко цыпленка и деликатно принялась есть его, закусывая хлебцем, носящим в Нормандии название Режанс.